сексуальная озабоченность Фэй Уэлдон Жизнь и любовь дева лицы Чарльз Буковски Женщины Да, встречаются люди чрезмерно озабоченные сексом. Мужчинам, зацикленным на сексе, рекомендуется вылить на себя ведро холодной воды или что одно и то же прочитать роман Фэй Уэлдон Жизнь и любовь дьяволицы. Муж Руфи, красавчик Боббо, бросает ее с двумя детьми ради писательницы Мэри Фишер, такой же утонченной, как придуманные ею героини, и в Руфи пробуждается внутренний дьявол. Примечание. Смотрите, месть. Конец примечания. Она спит с кем попала, пока секс не теряет для неё всякую привлекательность, а затем прибегая к самым низменным средствам, безжалостно разрушает жизнь Бобба и Мэри. Если вы женаты, а вас неудержимо тянет налево, этот роман поубавит вам прыти и заставит задуматься. Вас безусловно отрезвит решимость оскорблённой в лучших чувствах Руфи использовать секс для манипуляции мужчинами. Не менее успешно остудить сексуальный пыл помогут жадные до плотских удовольствий женщины Чарльза Буковски. Рассказчик Генри Чинаски, персонаж во многом автобиографический, неутомимый 50-летний бабник. Он хлещет виски и не пропускает ни одной юбки, даже если юбка одета в обтягивающие джинсы. В романе «Джинсы» Есть и задушевность, и грубая красота, и восхитительный ритм хорошей прозы. Но всё же, прочитав его, вы наверняка уберёте своё сексуальное нижнее бельё в дальний ящик комода. Примечание. Также смотрите изнеможение. Конец примечания.